Глава 10 С каждым шагом Сахара думать Зафире становилось труднее. С решением нельзя было медлить. Теперь, если она решилась на подвиг, каждый прожитый миг приближал ее к новой охоте — к шару, к прощению с деревней. С тяжелым вздохом Зафира соскользнула со спины жеребца. Дин, сидя верхом на лимане, Не отставал. Поначалу предложение провести остаток ночи в доме Зафиры казалось безобидным, однако теперь волнение накрепко укоренилось в душе. Во времени продолжительной поездки домой Зафира не раз заводила разговор, но каждая попытка сводилась к тревожному молчанию или нескольким словам. Грязный переулок, ведущий к хлипкой конюшне между домом Зафиры и домом Раадов, освещался тусклым светом. Подойдя, Захира коснулась трещины в кухонном окне. За стеклом по-прежнему стояло три горшков с травами, увядшими и потемневшими, вопреки немалым стараниям Ланы. Таким был и сам Деменхур, когда-то славившийся тем, что выращивал лекарства для всей Аравии. У Деменхура появится шанс вернуть себе доброе прошлое. Вздохнув, Зафира исчезла в конюшне. Внутри Дин зажег два фонаря, поставил лимана рядом с сахаром. Зафира приласкала коня, и тот в ответ уткнулся в нее, встревоженно фыркнув. Предупреждение, на которое она и не подумала обратить внимание. Внезапно с левой стороны Зафире почудилось движение, и она инстинктивно схватилась за капюшон. От страха в жилах застыла кровь, рассудок помутнел, Серебряная вспышка пробудила ужас. «Мир тебе, охотница!» Первым ахнул Дин, нарушив глухую тишину. Зафира узнала голос, его мелодичность. «Охотница!» Она резко обернулась. Хотя двери конюшни были заперты, ведьме ничто не помешало материализоваться. Зафира ощутила нечто тяжелое, таинственное, И в тот же миг Дин схватил ее за руку. Сахар и лиман отпрянули к стене, заливаясь испуганным ржанием. Плащ женщины переливался, как жидкий металл. И только теперь, глядя на незнакомку бесснежной завесы, Зафира поняла, насколько она юна. «Святые небеса! Она настоящая!» Женщина и вправду стояла на границе Арза, шепча загадочные слова — Она спрятала письмо в сумку. Но зачем она здесь? Зафира подняла подбородок. Нет, она не выставит на показ закравшийся страх. Сахар и Лиман продолжили испуганно биться. Дин пытался их унять, но опасения хозяина лишь усилили их борьбу. Тогда женщина взмахнула рукой, и воздух задрожал, прежде чем лошади затихли. «Нет». Лошади и вовсе перестали дышать. Глаза Дина широко распахнулись. Зафира еле сдержалась, чтобы не отпрянуть. Волшебство. Волшебство, которого не должно было существовать. Однако другого объяснения не нашлось. Как еще она могла успокоить лошадей? Как могла появляться из воздуха и также загадочно исчезать? Гниющие стены конюшни будто превратились в железную клетку. Женщина без всякой радости рассмеялась, пронзив Зафиру темными глазами. Древними глазами, как она только сейчас поняла, Юное лицо было уловкой. На что еще способна эта женщина? О, с лошадьми ничего не случится. Но, чтобы слух мой остался острым, Пускай подождут моего ухода». Глаза женщины остановились на черной плесени. Нос сморщился от зловония. «Который, я надеюсь, случится скоро. Ты хотела меня видеть?» Зафира не собиралась реагировать на то, что женщина ответила на ее безмолвный вопрос. Не желала удивляться тому, что из всех моментов Она вздумала явиться именно сейчас, когда рядом оказался Дин. "Кто ты?" Багровые губы изогнулись в кривой улыбке. Серебряная ведьма. Подходящее имя для образа, ла, полное отсутствие воображения. А как быть, если захочется сменить плащ? подумала Зафира, удивляясь собственным мыслям. Казалось, какая-то ее честь до сих пор не осознавала серьезности положения. Ты друг или враг? выпалила Зафира. Дин одновременно что-то пробормотал. Улыбка женщины заметно расширилась. Кто-то вроде тебя! Зафира бросила взгляд на сахара, шелковая тень ласкала ее кожу, напоминая о барзе, вселяя в сердце страх. Фонари в конюшне мерцали. «У нас нет ничего общего», — мрачно возразила Зафира. Злорадство исходило от незнакомки, подобно утреннему туману. Ведьма хмыкнула, но возражать не стала. «Совсем скоро Арс громом обрушится на твоих людей». Зафира и без ведьмы знала это. Она родилась с этим знанием, засыпала и просыпалась с этим грузом, и за дня в день дышала ужасом. И все же ей совсем не понравилось, что женщина назвала жителей халифата ее людьми. Они не рабы, они не принадлежат мне. Женщина, ведьма, небеса святые, выглядела самодовольной. О, зато ты! «У них в рабстве. Ты охотишься, чтобы они ели, печешься о них. Открыв письмо, первым делом ты подумала о них. В твоем королевстве, быть может, и правит король, но ты охотница, его неравнодушная королева. «Письмо!» — сквозь зубы произнесла Зафира, так грозно, что Дину пришлось оттащить ее назад. «Расскажи о нем. Серебряная ведьма с любопытством приблизилась. «Ты меня не боишься». «Боюсь», — Зафира тяжело вздохнула, услышав в голове голос бобы. «Страх порождает смерть. Уверенность порождает свободу». «Ты бы не стала меня так звать, если бы не искала помощи», — осмелилась Зафира. «Так зачем мне бояться?» Серебряная ведьма рассмеялась. — Считаешь себя незаменимой? В Аравии много охотников, девочка. Я пригласила тебя лишь потому, что ты возглавила список. И все же, несмотря на заслуги, тебе есть чего опасаться. — Равных мне охотников никто не сыщет, — подумала Зафира, — но проверять теорию все же не стала. Почему бы тебе самой не отправиться на шар и не забрать книгу? Будь это так просто, я бы не стояла среди этой гнили. Презрение вспыхнуло в глазах ведьмы. Но если владеющая магией ведьма не в состоянии заполучить джаварат, какой толк от простой девушки с луком и стрелами? Спросила Зафира. Она слышала, как Дин пытается хранить молчание. Ведьма цокнула языком. «Чем больше ты думаешь», — прошептала женщина, приблизившись, — «тем безумнее становишься». «Так сказал мудрец». «Так сказал баба», — промолвила Зафира. Дин приблизился, быстрым движением обхватил мизинцем ее палец, пытаясь вернуть ей здравый рассудок. Серебряная ведьма ухмыльнулась. «Тот, кто не умер бы...» Не будь ты прикована к постели. Я видела, как он испустил последний вздох. Твоя мать повела себя довольно жестоко. Перед глазами все помутнело. Как давно женщина шпионила за ней и ее семьей? И с какой целью? — Спасибо за присмотр, — выдохнула Зафира. — Даже мне... Не подвластен арс ведьма как будто задумалась как будто воспылала обожанием в хаосе есть своя красота в бесконтрольности свое великолепие ты лжешь а выступил дин зафира застыла ошеломленная образом безжизненного тела бобы дин потер ладонями ее руки но зафира лишь съежилась «О, значит, юноша умеет говорить», — с улыбкой протянула ведьма, отчего Дин громко сглотнул. «Увы, я не умею лгать». В тот момент, когда ведьма перевела внимание на Дина, Захира почувствовала спиной холодок. Тотчас она отбросила мысли о бабе и выпрямилась. «Если ты не в силах обуздать Арс, то каковы мои шансы добраться до Шара? Темные глаза ведьмы вспыхнули. Зафира поняла, что зашла слишком далеко. Если женщина могла заморозить лошадиное сердце, то и человеческое легко разобьется в дребезги, как ее, так и Дина. Дина, которая оказался в конюшне лишь по ее вине. Я не заставляю, охотница. Приходи, если хочешь. Откажешься? И я без труда найду желающего. А я-то думала, что ты, будучи женщиной, захочешь претендовать на победу. Зафиру терзали сомнения. Подумай. Ведьма еще раз улыбнулась. Жизнь без тени Арза. Баранси на границах Дименхура. Волшебство у твоих ног. «Я обеспечу тебе проход через море, охотница. Когда халиф прибудет тебя проводить, а он обязательно прибудет, у тебя появится шанс заключить с ним сделку, а то и несколько. Тебе есть что выиграть». Может, ведьма и не заставляла Зафиру, но определенно пыталась повлиять на решение. «Почему халиф? Если это касается Аравии, то решать должен султан». «Халиф — такой же король халифата, как и султан своего королевства. А у султана, как известно, в последнее время мысли недобрые», — ответила ведьма. Зафира вспомнила мужчин, устроивших ей засаду. Вспомнила наследного принца по приказу султана, убившего халифа Сарасина. Да, помыслы его и вправду нечисты. Каким бы пристрастным ни был ваш халиф, он хороший человек. Я подумала, что будет лучше сообщить ему, прежде чем отправлять легендарного охотника с опасной миссией на шар. «Но в чем твоя выгода?» — настаивал Дин. Внимательное выражение на лице серебряной ведьмы дрогнуло. Печаль коснулась губ, сморщила складки темных глаз. «Игра». Должно быть, игра. Разве неправильно искать искупление? Как это дозволено любому смертному? Любому смертному? Зафира, вздрогнув при мысли о сущности ведьмы, бросила взгляд на Дина, но тот едва дышал. Зависит от того, в чем причина поиска, осторожно заметила Зафира, Я обманула человека которого когда-то любила. Зафира приподняла брови, и печаль ведьмы исчезла так же быстро, как и появилась. — Если ты не веришь в искупление охотница, то верь этому. К концу года арс поглотит каждый уголок Аравии. Отправляясь на шар, ты рискуешь немногим. Ведьма не ошибалась. Да. Шар мог стать для Зафиры смертным приговором, однако народ Аравии уже был обречен. Это был лишь вопрос времени, и времени оставалось ничтожно мало, даже меньше, чем ожидала Зафира. Все выглядело довольно просто — путешествие на остров, поиски Джаварата, уничтожение проклятого Арза и возвращение волшебства. Но Шар... «Неужели книга способна вернуть магию?» — спросила Зафира. «А еще воспроизвести историю цивилизации, научить вкусному блюду и рассказать интересную историю», — произнесла ведьма так, будто Зафира задала самый глупый вопрос. «Тебя интересует, почему ты всегда находишь дорогу обратно?» Ведьма умела отвечать на вопросы большим количеством вопросов. «Подожди». «Ты ожидаешь, что она отправится туда в одиночку?» — вмешался Дин. «Почему бы халифу не послать с ней мужчин?» «Если бы я хотела устроить вечеринку, юноша, я бы давно это сделала». Отрезала ведьма и тотчас повернулась в вихре плаща. «Смерть станет ее спутником. Она всегда хранила ее. Зачем останавливаться на достигнутом?» Зафира вздрогнула от выбора слов. Мизинец Дина обвился вокруг ее мизинца. Но Зафира отпрянула. Она снова услышала приглушенный женский шепот, невзирая на расстояние. «Прощай, охотница!» Ледяной кулак сжал горло Зафиры. Изо всех сил она пыталась дышать, но когда наконец-то смогла, ведьмы и след простыл.